Глава семнадцатая «Мочи его!» — крикнул кто-то из бандитов. Я вытянул правую руку, собираясь призвать корнефекс но остановился. У них не было громострелов. Похоже, они решили, что могут легко побить меня. Большей ошибки в жизни они не совершали. Ладно, пока попробуем без крови. Я же пришел сюда поговорить. Бородатый вышибала все хотел вырваться, но я крепко держал его за руку. «Отпусти меня, псина!» — хрипел он. На покрасневшей шее видна татуировка в виде паука. Такую заметил Инжи. Я заломил его руку сильнее, и у вышибалы по лицу покатились крупные слезы. Остальные бандиты бежали на меня. Какая-то из девушек очень громко и противно завизжала. Некоторые посетители остались на своих местах, но большинство толпилось у входа, пытаясь сбежать. Кто-то врезался в столик и опрокинул его. А там целая тарелка аппетитно выглядящего и вкусно пахнущего мяса. С Сука. Лин сидел за столом. Инджи, как мы и договорились раньше, рядом с ним. Инспектор Руссо стоял в сторонке. Им пока нечего делать в драке. В таких делах я разбираюсь лучше, чем они. Пора размяться. Бандиты окружили меня. Я выпустил руку вышибалы, пинком отбросил его от себя и уклонился от удара битой. Смуглый тип замахнулся еще раз. Я пнул его по коленке. Отобрал биту и бросил ее в сторону. Она попала бегущему на меня бандиту в ноги. Тот запнулся. Я приложил его кулаком. Соседу, громили в белой рубашке, я вмазал локтем, схватил его за волосы на затылке. и отправил его лицо навстречу с моим коленом. «Ах ты гадина какая!» Щуплый тип в шляпе достал из кармана пиджака складной нож. Я сделал быстрый шаг в сторону, схватил со стола бутылку и бросил ему в голову. Толстая бутылка стукнула его в лоб. Звук был настолько неприятным, что я, а еще сидевший за столом посетитель в строгих очках, который почему-то не убежал, и полуголая девица у него на коленях, поморщились. «Вон там!» Посетитель и девушка показали пальцами на новую угрозу. Подбежавшего бандита сбитый я схватил за руку, развернул и толкнул в спину изо всех сил. Он побежал, сбивая кого-то с ног. Я схватил со стола тарелку и швырнул ее к барной стойке. Бандит, стоящий там, пытающийся достать что-то из кармана, уклонился. И тарелка со звоном врезалась в бутылки за спиной бармена. Тот пригнулся, спасаясь от битого стекла. Девушка в углу все еще громко визжала. «Зовите других!» — кричал один из уцелевших бандитов. «Нужно подкрепление!» Еще трое, которые могут стоять на ногах. Но я слышал, как по лестнице спускались новые. Пожилой Руссо благоразумно не вмешивался и стоял с сигарой, наблюдая за зрелищем. Но, посмотрев на пол, он подобрал бутылку и опустил кому-то на голову. «Лежи, не дергайся!» — сказал он, затягиваясь куревом. Из-за панели, скрытой в стене, выскочили еще двое, пока еще без громострелов. У одного цепь, другой схватил длинную палку со стола, обтянутого зеленым сукном. Цепь пролетела рядом с моим лицом. Кто-то обхватил меня сзади. Я подбросил обе ноги, пиная в грудь подбежавшего спереди. Потом взял заднего за руку и перебросил через себя. Бандит с мощным носом, как у Таргена Великого, врезался в столик, ломая его. Запахло разлитым вином. Я пнул стул, который отлетел кому-то под ноги, и тот бандит запнулся. Бандит с цепью ударил еще раз. Я схватил цепь, которая почти меня достала, и дернул на себя. Бандит держал крепко, поэтому упал, ударившись лицом о гладкий лакированный пол. И тут спину прострелило болью. Я повернулся и шумно выдохнул через нос. Бандит, стоящий там... Выбросил обломок длинной, тонкой палки. Я схватил его за грудки и бросил на стол с зеленым сукном. Ножки стола отломились, шары покатились по полу. Я пнул один, думая, что он отлетит бандиту в живот, но шар попал бандиту в пах. Бандит взвыл и рухнул на колени. Меня передернуло от увиденного. Но это не повод останавливаться. Я врезал кому-то еще и сильно толкнул. Один из посетителей, пузатый мужичок с козлиной бородкой, едва спасся от пролетевшего мимо тела. Кричащая девушка замолчала, набрала воздуха в свою грудь, достаточно большую, и продолжила орать. Но за этим криком я услышал, как кто-то взвел курок. Бандит в плаще и шляпе целился в меня из револьвера. — Не дергайся! — приказал он. Я только собрался вызвать флагеллум и разрубить придурка пополам, Но тот вдруг отошел и выронил оружие. От испуга. Недалеко от него стоял Инжи. Его лицо ярко освещал огонь, горевший в его ладони. — Не советую, — сказал Инжи. Бандит поднял руки и тяжело сглотнул. Больше никого. Побитые валялись на полу. Одного из них я точно не трогал. Он притворялся избитым. Визжащая девушка наконец замолчала. «Ого!» — сказала другая, смотря на меня во все глаза. «Побил всех!» Руссо тщательно затушил сигару в стоящем на столике бокале. Инджи потер отбитую покрасневшую скулу и тихо выругался. «Достали меня!» — пожаловался он и показал на сидящего бандита со сломанным носом. «Но я ему врезал!» Алин все еще был за столом, оглядываясь по сторонам. Но когда испуг прошел... Он склонился на своими записями, не забывая при этом что-то есть. Я тоже проголодался, но ничего еще не закончилось. — Падре Рагна, как оказалось, знал меня в лицо, — сказал Руссо, откашлившись. — Но теперь он никуда не денется. Он на втором этаже. — Громов, твой выход. О, смотри! Он показал наверх. Там, у самого потолка главного зала, Был небольшой балкончик с резными деревянными перилами. В окне возле него горел свет. Кто-то только что задернул занавески. — навески. он тебя увидел, — сказал Руссо. — Руссо, Инже, за мной, — приказал я. — Лин, досчитай до ста и поднимайся за нами. Нечего тут одному оставаться. У барной стойки стояла рыжая девушка, которая принимала у меня заказ. При виде меня она отшатнулась, но осталась на месте. «Принесите еду на второй этаж!» — попросил ее я. Она растерянно кивнула. Я начал подниматься по лестнице. На самом верху меня ждали двое. Один кинулся в бой сразу, второй меня узнал. Я уклонился от удара, подставляя подножку. Бандит в подтяжках споткнулся и покатился вниз. Поднимающийся следом Инджа переступил через него. Руссох хмыкнул держа в руках сигару, но не закуривая. Второй бандит просто убежал. У двойной двери в конце красного коридора, освещенного лампами на стенах, стоял еще один, на этот раз с автоматом. При виде нас, бандит растерялся, но скоро вскинул оружие. Я переместился к нему. Пока я летел, все лампы смазались в одну яркую полоску. В ушах зашумело. Бандит вздрогнул, когда я оказался рядом с ним. Я отобрал у него автомат, кинул оружие инже и схватил бандита за шею. «Он там!» Руссо показал на двойную деревянную дверь. «Падрирагна ждет тебя!» Я перехватил бандита поудобнее и ударил головой в дверь, как тараном. Они дрогнули. Я размахнулся живым тараном еще раз. «Открыто!» Раздался голос с той стороны. Я отпустил бандита. и спинка распахнул двери. Если что, перемещусь и начну рубить. Но не пришлось. Падры Рагна, низкорослый мужичок с большой лысиной, одетый в клетчатую рубашку, уставился на меня, не собираясь драться. — Это вы, мессир Громов? — спросил он с глупым смехом. — А я слышу, стучит кто-то. Он посмотрел на револьвер в своих руках, вздрогнул и бросил оружие на стол. Револьвер громко стухнулся и чуть не слетел на пол. — Падры Рагна! — произнес Руссо с таким видом, будто увидел старого друга. — Мы встретились несколько быстрее, чем ты ожидал. — Рад тебя видеть, дружище! — Рагна побледнел. — А несколько минут назад ты велел своим шавкам меня избить и выгнать. Как все изменилось! — Руссо взял револьвер за ствол и шлепнул рукояткой в ладонь. «Нам сейчас предстоит долгий разговор», — сказал он. «Может быть, даже сломается парочка костей». же молча сел на кожаный диван. Лин осторожно вошел в кабинет, не удостоив падры Рагна взглядом, и сел рядом с Инджи, продолжая что-то черкать в записной книжке. Парень хотел построить шедевр. Мне даже захотелось взглянуть, чтобы увидеть, что он такое придумал, раз даже драка не смогла его отвлечь. «Сидите спокойно, парни!» Руссо повернулся к ним. «Но, если что, сейчас кое-кто будет громко орать. У меня неплохой опыт, как допрашивать всяких негодяев. Правда, им это не нравится». «Не сработает, ищейка Испуганный Падре Рагна вроде успокоился и сел в свое кресло. «Я знаю, как ведутся допросы в городском дозоре. Один из вас плохой дозорный, другой хороший». «Верно». Руссо закивал, но быстро подошел к нему и угрожающе навис над бандитом. «И я хороший. Громов? Есть мелочь в карманах?» Спросил я. «Мелочь?» — удивился Падре Рагна. Я рывком отбросил массивный стол. Все побрякушки на нем слетели на пол. Несколько ящиков выпали и рассыпали какие-то бумаги. Я схватил Падре Рагна за ноги и подтащил его к двери на тот маленький балкончик. Рагна уцепился за ножки стола, но я его отодрал и пинком вышиб дверь балкона. Потом взял бандита за обе ноги и свесил через перила. Вниз тоненьким дождиком посыпалась мелочь. Монетки покатились по полу. Я встряхнул его посильнее, и из кармана у него выпали ключи. Руссо, позвал я. Спрашивай ты. У тебя одна минута. Всего? Удивился бывший инспектор. Да, дольше я не удержу. Я немного соврал, но бандиту об этом знать не обязательно. Падре Рагнов скрикнул, махая руками в воздухе. «Слышал?» — спросил Руссо. «Лучше не тяни!» «А я...» — раздался голос позади. «Я принесла, как просили!» Рыжая официантка стояла у порога, держа в руках поднос с тарелками, из которых шел пар. Инже, будь добр, прими!» — попросил я, чувствуя, как засосала в желудке от голода. «Попозже поем!» Инджи галантно подобрал поднос и поставил еду рядом с диваном на маленький столик. «Я не понял», — сказал я и потряс Падре. «И чего мы молчим?» «Так что вы хотите?» Падре сильно покраснел. «Вам нужен мой завод по обработке игниума?» «Пока нет, но я подумаю». Из-за ворота рубахи падры Рагна вылетел медальон и повис на серебряной цепочке. — Зачем ты заказал Громова? Руссо прикурил сигару и выдохнул целое облако дыма бандиту в лицо. — Я? Да ты смеешься, Ищейка! Зачем мне это? — Вот мы и хотим выяснить. — Как я могу заказать Громова, если он в одиночку избил всю мою охрану? Он показал вниз, где двое избитых помогали вставать третьему. Уцелевшие делали вид, что не видят, как их падра в беде. Подниматься на второй этаж за добавкой никто не стремился. «Три твоих человека напали на Громова в огрании!» Руссо облокотился на поручень балкончика и стряхнул пепел вниз. «Их узнали. У одного была татуировка твоей семьи. Я это видел!» — подал голос Инжи. «Зачем мне это?» — испуганно взревел Рагна. «Клянусь святой Леонорой!» Он поцеловал висевший медальон. «Я этого не делал!» «Значит, три твоих человека отправились на север просто так?» «Без твоего ведома?» «Я знаю, кто они, все скажу! Только не держите меня так, у меня давление!» Это не мой приказ, я вам клянусь. Они действовали без моего согласия. — Поверим ему? — спросил я. — Ненадолго, — ответил Руссо. Я заточил бандита назад, поставил на ноги и толкнул в грудь. Он отбежал назад и упал в свое кресло. Я пнул кресло, и оно врезалось в стену. С полки на стене упал какой-то металлический кубок. — Руссо, он твой. Я подошел к дивану, к столику, где стояли тарелки. — Раскали его. Будет вредничать. Позови. Тарелки слишком большие, а порции на них слишком маленькие. Я взял одно ребрышко, обмакнул в соус и попробовал. Жестковатое, но пойдет. Я давно не ел. — Три моих человека попались городскому дозору, — рассказывал тем временем Падре. Они занимались контрабандой обработанного игниума в дискрим для дома Ямадзаки. «Слышал про них!» — сказал я. «Стейк так есть неудобно, так что я, игнорируя возмущенного нарушением этикета инжи, просто взял кусок мяса руками и откусил. Это же вкуснее!» и «Их повязали в порту, когда они отправляли груз. Так бывало раньше». а у меня есть хороший адвокат для таких случаев. Он должен был их вытащить, а я собирался дать хорошую взятку для главного комиссара Леклерка». «Этот взятки любит», — сказал Руссо. «Но что случилось?» «Все трое моих людей отказались от адвоката. Сначала я подумал, что их повязали серьезно, тем более, что Тарген опять начал думать о войне с Ямадзаки. Но их не казнили». «Дело было не в этом. Тогда я решил, что они будут стучать на меня, и отправил одного человека к ним». «Прикончить их?» «Чтобы они замолчали», — мрачно сказал Рагна. «Но в тюрьме их не было. Он их засек, когда они садились на паром до Мордограда, пока река там еще не перемерзла. Говорит, они отправились еще дальше, на север. Он их потерял». И это все, что я знаю. Похоже, их наняли, чтобы они напали на Громова. Но я к этому точно не причастен. А Руссо вздохнул. — На пару слов, Громов! — попросил он. Я кивнул, взял с собой тарелку и пошел на балкон. — Если шевельнется, — сказал я, посмотрев на Инже, поджарь его. Инжи поднял руку, и на ней появился маленький огонек. Падры Рагна громко икнул и вспотел еще сильнее. — Те трое тоже были связаны с городским дозором. Руссо прислонился к перилам. — Три брата, три стукача. Тот, кто хотел расстрелять тебя в городе, его водитель. И еще один, который хотел тебя травануть. — Помню. Тогда они меня чуть не достали. И там на льду тоже. Выбирают удачные моменты. Что ты выяснил про них в дозоре?» «Ничего», — Руссо помотал головой. «Глухо. Я думал, что они работают на какого-то падре, но все перекрыто наглухо. А я уже не работаю там. Хотя... Я все пытаюсь зайти с другого хода. Если что-нибудь выясню, сразу дам знать». «Это неплохо». — сказал я. — Но они подгадывают удачные моменты. А я сейчас в Академии, и у меня хватает врагов. Надо скорее избавиться от этих. Моя месть слишком затянулась, ведь наблюдатель Дерайга еще жив. — Я постараюсь ускориться, но это не просто, Громов. Странное дело. Вряд ли городской дозор или власти хотят тебя убить. Он вдруг нахмурился. Хотя есть у меня одна мысль. Надо ее проверить. Пока я был на севере, я доел ребрышко и положил косточку на тарелку. Ко мне приходили два посланника. Все хотел с тобой посоветоваться. От кого? Я почесал подбородок. Никак не мог вспомнить. Говорили, что они воевали друг с другом за какой-то винный завод. Но вмешался третий. «Я знаю, кто!» — Руссо обрадовался. «Падре Бруно и Падре Бианко, и еще Падре Карбона. «Я не запоминаю их имена, но они просили стать меня посредником на переговорах». «Хм, большая честь. Первые двое очень влиятельные. Бруно даже однажды отказал самому отцу Гронду и остался жив». «Если поможешь им, они станут твоими должниками. А у них больше влияния на городской дозор, чем у кого-либо еще. Значит, поговорим с ними», — сказал я и случайно локтем задел тарелку, стоящую на перилах. Она упала вниз, едва не задев голову одному из побитых бандитов. Промахнулся. Я вытер рот платком. «Этот Рагна не врет?» «Не думаю». — Ну, ты его достаточно запугал, как и многих других. Я вернулся в кабинет. Падре так и сидел в кресле, в ужасе глядя на Инджи. Я подошел к бандиту ближе, и тот вздрогнул. — Ты говорил, у тебя есть завод по обработке игнюма? – спросил я. — Мне пригодится. Падре закивал. — Отправься завтра к Падре Маретти, — сказал я. — Он продает мой игнюм. Думаю, вам есть что обсудить. Обработанный игниум стоит дороже, верно? А деньги мне понадобятся. Пока я ищу убийц, Валеранда Райга строит интриги. Хорошо, если они заодно, но маловероятно. И где-то рядом король-спаситель, который отомстит мне при первой же возможности. Идем, парни. Я махнул рукой. Тут уютно, но скоро рассвет. Эх, опять на учебу. Лин зевнул. «Я содрогнулся. Если бы не она, мне было бы намного проще». «Счастливой дороги!» — пожелал падре Рагна, когда мы вышли за дверь. Он все еще трясся, не в силах поверить, что остался жив, и вздрогнул, когда я обернулся. «Я утром же отправлюсь к падре Маретти», — протараторил бандит. «Он давно ко мне с этим приходил, но я тогда отказался». «Но в свете последних событий, я думаю, эта сделка выгодная. Я этим займусь». «Надеюсь», — сказал я. «Но веди себя честно. Или я вернусь». «Нет, не стоит». «Так мне нельзя сюда приходить». Я сделал вид, что возмутился. «Что вы? Вы тут почетный гость. В любое время Лучший столик за вами и еда за счет заведения». Я молча пошел на выход, немного усмехнувшись про себя. Бандиты на первом этаже почтительно расступались. Никто даже не делал попыток на меня напасть. — Ну ты их построил, Громов, — шепнул Руссо. — Ну, значит, по плану. Я занимаюсь дозором, а ты поговори с теми двумя падеры. Может, они выяснят, что к чему. И тогда я вернусь к своим делам. Мы вышли в ночь. Уже почти утро. Только солнце еще не показалось. Но на улице было светло. И, несмотря на столь ранний час, тут полно народа. С десяток черных мотоповозок стояли прямо на дороге, а стоящие за ними люди в синих куртках и черных фуражках целились в нас из автоматов и дробовиков. У одного из них на шее висела какая-то коробка с рупором. Он начал крутить рукоятку. И оттуда послышался рев громкой сирены, который закладывал уши. На ближайших к нам машине, на крыше, торчал стеклянный фонарь, прерывисто моргающий красным и синим. «Это городской дозор», — сказал Руссо. «Бросайте оружие!» — закричал кто-то очень громким голосом. «Вы арестованы!»